Но на сей раз он просчитался. Мака ему этого не простят. Им не понравится, что даже их названный кровный брат так ожесточенно выступает против охоты на китов. Верно ли он? Энвик молчал, да и не перекатывал свою жвачку слева направо. — Когда начнем? — спросил он. Тут же пилот что-то крикнул им из открытой дверцы и помахал рукой. Энвик знал, что это значит. Позвонил Форд. Пора. Так и не ответив на последнюю реплику Шумейкера, он хлопнул своего коммерческого директора по плечу. Когда поешь назад на станцию, можешь сказать мне одну услугу? Конечно. В силу известных обстоятельств времени у нас немерено. Разузнай, пожалуйста, что в последние дни писалось в газетах об аварии на Королеве Барьеров. Или в интернете. И что было по телевизору. «Сделаю, конечно. А для чего?» «Просто так. Просто так ничего не бывает. Потому что мне кажется, что никаких сообщений вообще не было. Хм. По крайней мере, я не могу припомнить, а ты?» Шумейкер запрокинул голову и сощурился на солнце. «Только какие-то смутные известия о кораблекрушениях в Азии. Я перестал читать с тех пор, как мы тут всего этого нахлебались. Но ты прав. Если подумать сообщений, обо всех этих бедствиях было мало». Эннвик мрачно смотрел в сторону гидроплана. «Ладно», — сказал он, — «идемте». Когда машина поднялась в воздух, Эннвик сказал Дэнни, «Ваша задача — воткнуть зонт в жировой слой кита. Этот жировой слой по-научному называется ворвань. Он нечувствителен к боли. Мы годами мучились, не зная, как закрепить на китах передатчик. Недавно один биолог из Скиля придумал снабдить арбалет специальной стрелой, на древке которой закреплен передатчик и измеритель. Острье вонзается в жир, И кит гуляет с прибором, даже не замечая его. Дэнни взглянул на него. А у кита спросили, действительно ли ему не больно. Откуда вам знать, что острие не пройдет глубже жирового слоя? Мы опробовали оружие на свином сале, пока не узнали в точности, насколько глубоко проникает стрела. «Смотри-ка», — удивился Дэнни, подняв брови выше очков, «Биологи — «биологи!» Гидроплан залег на крыло. Внизу засверкала лагуна. Нам надо наблюдать за китом продолжительное время. Зонд записывает частоту сердцебиения, температуру тела и окружающей среды, глубину, скорость движения и еще много чего. Самое трудное — снастить кита камерой. «А почему и камеру? Не выпалить из арбалета?» — спросил Дэнни запросто, потому что никогда не знаешь, как она встанет. «Кроме того, нам интересно видеть самого кита, а это, возможно, только со стороны». «Поэтому сейчас мы запустим URA, сказала Делавер. «Этот робот нового поколения из Японии». Энвек весело усмехнулся. Делавер высказалась таким тоном, будто лично изобрела этот робот. «Да и не огляделся, я не вижу никакого робота». «А его здесь и нет». Гидроплан достиг открытого моря и летел низко над волнами. Обычно у острова Ванкувер было много мелких судов, катеров, больших надувных лодок с моторами, каяков, но сейчас даже самые отчаянные не отваживались выходить в море. Вдали проходили лишь крупные грузовые суда и паромы, которым киты ничего не могли сделать. И поверхность воды была пустынна, если не считать одного неуклюжего судна. «Робот находится вон на том буксире», — сказал Эневик. «Это гудок. Если нам удастся найти кита, то для буксира настанет звездный час». Джон Форд стоял на корме гудка, приставив ладонь козырьком. Он видел, как приближается гидроплан. Форд вызвал Энновик аппарации на защищенные от прослушивания частоте. Некоторые частоты были закодированы и использовались только в военных или в научных целях. — Леон, все в порядке? — Я слышу тебя, Джон. — Где ты их видел в последний раз? — К северо-западу. — Метрах в двухстах от нас. — Там их штук восемь-десять. — Двух мы опознали. Один участвовал в нападении на леди Уэксхем, второй на прошлой неделе потопил рыболовный траулер в районе Уклю-Лета. Они не пытались на вас напасть? Нет, мы для них великоваты. А между собой? Как они ведут себя между собой? Мирно? Наверное, все из одной банды. Но мы должны сосредоточиться на тех, что вы опознали. Гудок!» Спасательный буксир из Ванкувера длиной 63 метра и шириной почти 15 был одним из самых сильных буксиров с тягой 160 тонн.